Я оказался редкостным счастливчиком, продолжил Хадхас. Моя семья переехала в Койдо, когда мне стукнуло 14 лет. Так что на следующий год мне пришлось принять участие в жеребьёвке, и жеребий пал на меня, как я уже сказал тебе с самого начала. Если бы это случилось сейчас, я бы, пожалуй, не стал веселиться. Но тогда я был мальчишкой. Глупо звучит, но я был совершенно счастлив. судьба дала мне шанс стать героем, и мой отец мог пойти в задницу вместе со своими великими поучениями о том, как следует прожить жизнь. Ходишь смеяться, но первое, что я сделал после того, как на меня пал жребий, это послал его подальше. И мой грозный отец ничего не сказал мне в ответ. Он промолчал, поскольку я больше не был его сыном. Я был живым мертвецом, а над мертвецов никто не смеет командовать. Поэтому мне разрешалось всё. 3 дня, пока горожане строили хижину на побережье и свозили в неё мусор из своих кладовых, я был самым счастливым человеком во мире. Не могу сказать, будто я вытворял нечто из ряда вон выходящее, когда мне просто не хватало воображения. Зато я знал, что могу сделать всё, что мне взбредёт в голову, и никто слово поперёк не скажет. Таким счастливым я уж никогда не буду, сколько бы курмды не съел за обедом. А потом меня привели к хижине, дали столько оружия, что я не мог удержать его в руках, и оставили в одиночестве. Хорошо быть мальчишкой. Мальчишки не боятся смерти, и в этом их великая сила. Когда появились улы, я сражался с ними с таким же азартом, с каким тузил соседских ребят. Сейчас сам не могу поверить, но мне удалось уложить пятерых улов. Четырёх я подстрелил из лука, одного за другим, а пятого прирезал. И как только изловчился, дело кончилось тем, что дядешка Люс Гамара глушил меня своей дубиной, а потом сказал своим спутникам, что из такого мальчишки может вырасти великий воин, поэтому он заберёт меня с собой и будет кормить как собственного сына. Он до сих пор чувствует себя виноватым, что я вырос таким тощим. Улы считают, что худой человек что-то вроде тяжело больного. Но кормил он меня на славу. Просто комплекция у меня такая тщедушная. Одним словом, я очухался уже на ульском корабле. Думал, вот сейчас они меня будут убивать. Но вместо этого меня тут же принесли котел похлебки из сала холдобы. А потом появился дядя Лусгамар и спросил, не буду ли я так добр научить его сыновей хорошо стрелять из лука. Детско ей ему очень понравилось, как я стреляю. Сам понимаешь, он тут же купил меня с потрохами. Когда тебе всего 15 лет, и вдруг такой здоровенный дядя смотрит тебе в рот и просит научить чему-то других таких же здоровенных дядь. Начинаешь думать, что жизнь удалась. Наверное, поэтому я у них так хорошо прижился. Уллы тем временем начали веселиться по-настоящему. Один из них, как мне показалось, самый старший в компании, забрался на стол и выкидывал там отчаянные коленцы, нечто среднее между твистом и гопаком, если вы способны вообразить, как это выглядит. Остальные приплясывали вокруг стола, ритмично хлопая в ладоши, и хором пели «Чуп-чуп-чуп-чуп-чуп-чуп-чупарага, люс-люс-люс-люс-люс-люс-люс-габар». Они без конца повторяли этот речитатив, так что у меня была возможность выучить его наизусть. А эта песня о твоём дядешке Люсгамаре и его брате, полюбопытствовал Хехельф. А почему в ней не упоминаются все остальные? Эгей, ты тёмный, хмыкнул Хадхас. А может, ты тоже демон? Хехельф шутливо откнул его кулаком в подбородок. Через мгновение эти двое уже катались по полу, как разоигравшиеся щенки. Впрочем, тузили они друг друга вполне по-настоящему, только в отличие от классической эта драка сопровождалась не надрывной руганью, а хохотом противников. Никто, кроме меня, не обращал на их потасовку никакого внимания. Улыб продолжали петь и плясать, а прочие посетители трактира почти с благоговением наблюдали за этим незабываемым зрелищем. "Эй, хатхас, ты не слишком усердствуй", сказал я. "Мне с этим парнем ещё до дальга надо добираться". «Это кто еще не должен усердствовать?» — промычал Хехлев откуда-то из центра циклона. «Не бзди, Ронхол, я его в два счета сделаю».